велейчайший 4. И опять в Риме Ярославу не опускается для торжества. Архиепископ Иоанн умирает в ухреде своей смертью, что в Болгарии под властью греков величайшая редкость. Михаил Пофлагон, бывший меняла, послучи греческий царь, несчастная жертва падучей болезни. Жалкий раб патриарха, попов и монахов поверевает отныне упразднить в Болгарии архиепископство и лишить болгарскую церковь в даже тени самостоятельности. Отныне болгарская церковь всего лишь одна из многих епархий, подчиненных царьградскому патриарху, крепко-накрепко связанная им по рукам и ногам. Греклев становится архиепископом в Охриде, рукоположенный и поставленный патриархом. Для Ярослава это истинная беда. Одним махом кончается покровительство болгарского архиепископа, а с ним и почти полная независимость русской церкви и её священнослужителей. Сила сложившихся обстоятельств ставит его перед выбором: либо он с покорностью признаёт далеко не ласковую власть Царьградского патриарха, либо провозглашает полную независимость и сам становится во главе русской церкви. Во первом случае, русская церковь заполнится не только недружественными, но прямо враждебными греками. Во втором, ее епископы, попы и диаконы лишатся благословения высших инстанций, и в глазах прихожан потеряют право богослужения, пущения грехов и наказания за грехи, и без того слишком шаткое в глазах вчерашних язычников. Смирение постыдно и вредно, бунт бессилен, а потому еще более вреден. И Ярослав смиряется, хоть и притворно, в надежде выждать момент и настоять на своем, если не обвести вокруг пальца, то устрашить греков силой оружия. Тотчас в Киев назначается митрополитом грек Феопент. Вместе с ним русская церковь попадает на 61-е, позднее на 70-е место в списке греческих метрополий. А с киевским князем даже говорить не хотят, не желают пускать к себе на порог. И сразу вскипают на русской земле безобразие в духе расизма. Поставленный царь-градским патриархом-метрополит не признает ничего русского или болгарского. Он скопом и без разбора запрещает все, что хоть сколь-нибудь напоминает о том, что с момента крещения русская церковь была независимой. Он не признает десятинного храма, построенного Владимиром и освященного охридским патриархом-болгарином, и не только отказывается возносить там молитвы, но и отвращает от него взоры свои. Он не признает Бориса и Глеба святыми, и не только потому, что они были русскими. Видите ли, этот Борис носит языческое имя крестителя Болгарии, царя Бориса. А в крещении носит имя Романа, сына царя Петра, который объявил Западную Болгарию, независимой от Восточной Римской империи. А Глеб при крещении, нареченный Давидом, в честь кого? Не смейте думать, что в честь библейского царя вовсе нет тис македонского царя Давида, который имел дерзость нанести несколько поражений доблестным войскам Константинопольского монарха. И под его питой затихает культ Бориса и Глеба, а до затихает только на время. А летописи. По мнению ослеплённого грека в первоначальных русских летописях, которые издревле ведутся во всех городах, ни намёка на истину нет. Он собирает эти первоначальные летописи, И на митрополитчем дворе собирают образованных греков, которые владеют болгарским и русским. И эти умники уничтожают первоначальные летописи и в поте лица трудятся над летописным сводом. Только этот свод, по их милости, и доходит до нас. Чего они добиваются? Они силятся убедить себя и других, что болгары были мусульманами, что крещение Владимир принял в Корсунии. И что до этого Саулофиопента в русской церковной жизни ничего путного не было. Боже всего для него то, что киевский князь находится в близком родстве с императорами Восточной Римской империи. А потому, из летописного свода исчезает царевна Анна, остаётся только её венчание с русским варваром и её безвестная смерть. А её дети приписываются Скопам и Рагнеде. Хотя известно, что у Рагнеды был всего один сын. А мраморная гробница Анны стоит в Десятинной церкви у всех на виду, рядом с такой же мраморной гробницей ее неверного мужа Владимира. Отравленный шовинизмом, греческий пастырь глядит высокомерно, с брезгливым презрением на невежественную страну, на дикий народ, который собирается просветить и возвысить. Ничего путного он в ней не видит, а если находит кое-какие проблески новой культуры, он их отрицает или присваивает себе. Из его безобразного летописного свода выходит, что до его пришествия в русской земле не было ни архиепископов, ни епископов, ни монастырей, ни грамотности, ни книг, ни даже сколь-нибудь приличных церквей. Разве что Десятинная церковь, возведенная новокрещенным Владимиром. Да и та никуда не годится, поскольку возведена по болгарским канонам и освящена патриархом из той же презренной бунтарской среды. О нет! О нет! Это он рукополагает епископов и папов. Это при нём заводится первые монастыри и первые книги. Это при нём появляются первые школы и первые переписчики книг. Он является на русскую землю при жизни святый, способный творить чудеса. Стоит ему только сказать, повелеть, и всё станет так, как он скажет и повелит. Ему не нравится десятидневная церковь. Слава Богу, снести он ее не решается, но пусть она запустеет, поскольку он отказывается творить в ней вседневные службы. Он требует в ином месте, подальше от Десятинной, возвести новый, митрополитический, греческий храм во имя Святой Софии и Премудрости Божией, подобный такому же храму, который украшает царь Град. И дает ему право называться первым храмом всего христианского мира. И эти варвары послушно, как ему кажется, приступают к возведению этого храма. На самом деле Ярослав возводит к греческому храму пустынное место вне города. Но это для него особое место. Здесь русские полки сошлись с печенегами. Здесь бились с кочевниками не жалея себя от утренней до вечерней зари. Здесь одержали решительную победу. Не по капризу нетерпелого грека, но в память великой победы закладывает он новый храм, действительно по греческому канону и во имя Софии Премудрости Божией. Ну и два лив в подражание Царьградскому храму. Скорее всего, в память монастыря, основанного его матерью Анды, в котором она, по всей видимости, грек постарался и тут. Впервые игуменей провела свои последние дни. В основании храма положен квадрат. Его делят на четыре части и четыре столба, так что под куполом образуется фигура креста. Так строилась и десятинная церковь, но она строилась не по велениям грека, вот в чем беда. Это место Ярослав обносит стеной, уже не деревянной, прежде окружающей Киев, но каменной, и замыкает воротами, которые называют, как будто в подражание столицы Восточной Римской империи, золотыми. Однако в этом названии таится насмешка. В царь Граде золотые врата, по преданию, соорудил Феодосий Великий после победы над тираном Максимом, украсил их золотом и тоже человек Большого Тщеславия повелел начертать, Я досе украсил это место после гибели тирана. Тот, кто построил золотые врата, живёт в золотом веке. Ярослав поступает иначе. Не ворота славит он, пусть они будут хоть 100 раз золотыми. Церковь Благовещение сооружается им над воротами. Того дня повелевает он написать: "Ты всегда радость тому святым Благовещению будет, то есть ни одному человеку, который будь тобой спасён превратить свой век в золотой". А граду сему, который переживет Ярослава, переживет и любого из нас. Грек настаивает, чтобы храм Софии возводили царьградские зодчие. Возможно, он срочно выписывает их из-за моря. Возможно, заранее привозит с собой. Ярослав соглашается, возможно, смутно догадываясь, чем это кончится. А кончается неожиданно. Прежде всего, для слишком самонадеянного митрополита. Может быть, и для самого Ярослава. Греческие зодчие, будь они хоть семи пядей во лбу, не могут сами ничего возвести. Возводят в храм местные мастера, большей частью те самые новгородские плотники, сменившие топор на орудия каменщиков, над которыми так опрометчиво потешались неосторожные киевляне под Любичем. Не так уж давно они в Великом Новгороде возвели одним топором да долотом. Это старательно вымарано грекам из летописного свода Дубовый храм во имя всё той же Софии от 13 глав. Ничего никогда не было ни одной церкви христианского мира, и украсили его таким узорчем, какого не видовал свет. Всё это язычники жестоко гонимые христианству. Они своей язычески непокорной душой вросли в родную, национальную почву так глубоко, что их уже никакими силами не выкорчевать, не выдрать оттуда. Эта почва издревле создавала и всё ещё создаёт из каждого русского мастера на все руки умельца способного непревольно, будто само собой, из всего и везде созидать красоту. Эти мастера изготавливают произведения искусства из вдохновенного турьи ворога, из колчина для стрел, из меча и из ножен, из сёдел, на которые садятся князья и дружинники, даже из сапога, который закажет им князь. Эти мастера умеют выковать серебряный кубок или оклад и поместить на нем целиком одну из всех русских сказок вроде Кощея и Бессмертного или Бабы-Яги, которые жили в русском народе более тысячи лет. И только теперь, бессовестной алчностью, вытесняемые чуждыми нам образами, выстелив низ цветами и травами, пустив поверху зверей, лошадей и людей. И во что они, поощренные Ярославом, укрывающим улыбку от грека, Врощ этот будто бы греческий храм. Они, оперики всем канонам, превращают его в каменное подобие новгородского деревянного храма, только в подобие, ибо они идут дальше. Не на Киевской Софии, они выкладывают из местного кирпича, скрепляя известью. И весь ещё розовый цвет, так что сами стены храма источают радость, точно смеются. Они выкладывают их ступенчатой пирамидой, с плавным, достигающим высшей гармонии нарастанием, с открытыми галереями, чем-то вроде непостижимого ритма, как обычно рубят святилища, храмы древних богов, крепости, хоромы бояр с толпообразными срубами, клетями и златоверхими вышками, и венчают их тринадцатью главами, как венчали деревянные постройки тринадцатью верхами. Так что Киевская София выходит из их ловких рук абсолютно ни в чём не похожей на монолитную неподвижную Софию Царьградскую, кроме квадрата, положенного той и другой в основание. Им и этого мало. Возвести стены ещё не самое главное. Самое главное — украсить храм изнутри. Ими и тут руководят царьградские зодчие, дают указания, кричат и бронятся до потери сознания, а они посылают их куда следует и делают дело как знают, аким Бог надо ж уложит. Греки приносят на русскую землю умирающее искусство древней Эллады, давным-давно заржавшее тисками надуманных догм, пронзённое гнилью разлагавшейся византийской цивилизации. Это искусство сухое и чёрствое, оскоплённое аскетизмом, идея отвращения от земного во имя небесного. Из-за этого искусства жизнь давно утекла. Мертвыми глазами, истощенными ликами глядит оно со стен византийских напыщенных храмов, византийских дворцов, изузоренных слоновой костью и золотом, напитанных ядом, переполненных трупами своих императоров. Эти мертвые глаза, истощенные ликой убийц и прикончивших их императоров, которых в свою очередь прикончат другие убийцы, повелевает занесшийся грек и изображает на стенах русского храма ничего не поделаешь, Ярославу приходится покориться. Но не покоряются его мастера. Разумеется, им приходится следовать за иградской традицией. Она идёт им на пользу. Традиция выработана и обжила сюжеты, формы, приёмы фрески, приёмы мозаики. Их уже не нужно искать, не нужно вырабатывать веками пропы ошибок, они даны. Остаётся в них душу вложить. Роспись русской Софии повторяет традиции. Она расписана именно так, как издавна расписывают византийские храмы. Под главным куполом фигура Христа Вседержителя, в простенках точно парящие в воздухе фигуры святых. В алтарном выступе Богоматерь с воздетыми к небу руками. На стенках, на лестничных башнях евангельские истории, греческие императоры, колесницы, музыканты, скоморохи, ряженые, игры на гиподроме, травля медведей и волков, кабанов. Все то, что в Царьградской Софии служит возвеличивание императора, бывшего Менялы или сына корабельного мастера, которым без возвеличивания ступить и шагу нельзя. Но что под руками русских умельцев превращается в декорацию, в картину, отчасти забаву, в лукавое развлечение, так свойственное неунывающему русскому человеку, и греческие императоры ему не больно нужны. Верят, чтобы были они, так пусть будут. Однако в боковом пределе на злог греком появляется фреска, на которой шествуют наш Ярослав, его супруга Ирина и верницы детей. И эта фреска так хороша, что сразу видать, что этим людям предстоит великое будущее. Мало того, русский человек преображает греческий канон аскетизма, отрицания жизни своим языческим представлением о вечной жизни природы, о радости жить. Под его руками Богоматерь превращается в Берегиню с распахнутыми Настежь глазами. Коморохи и ряженые своими приземистыми фигурами, мускулистыми руками и простонародными лицами больше напоминают мастеровых с гончарной улицы или от кузнецких ворот. Не успевает царьградский зодчий познакомить русского человека, давно превзошедшего греков в своими эмалями, с искусством мозаики, Как вблизи монастыря затевается мастерская, и в мастерской отливаются для неё пластинки и кубики цветного стекла. И какие пластинки и кубики? Они переливаются и мерцают, чего нет в мозаиках ни Царьграда, ни Рима, не говоря уже о захудалых европейских столицах, вроде Лондона, Парижа и Кракова. А фрески? Какие цвета? Вместо блеклых фресок Царьградской Софии ярчайшие краски влюблённого в жизнь человека, Тут охра, как охра, лазурит и лазурь, и богослужение превращается в празднество, подобное празднеству в честь языческого рода и рожениц. Торжественно звучат высокие голоса епископа и папа, им вторит чудовищный бас диакона и высоко воспевающий хор. Золотом разливается одеяние клира, золотом и драгоценными камнями сверкают панакидила горят несчётные большие и малые свечи, курится ладан, мерцают лики святых. Их фигуры радуют чистыми красками. Бывает-то о том, о чём давно мечтал Ярослав. Но ему и этого мало. При храме Святой Софии он учреждает библиотеку. В это время его любовь к книгам превращается в страсть. Он сам, урывая время между правлением, послами и войнами, собственной рукой переписывает те, что любимы приносит ей в дар. И совершается чудо. Храм Софии пробуждает христианское чувство в язычниках с куда большим успехом, чем огонь и меч Владимира и Добрыни. Церкви растут на русской земле с удивительной быстротой. Их строит князь, строят посадники, строят торговые люди, улицы и концы, строят те, кто дал обет во избавление от тяжелой болезни ран. Читаные годы проходят, а русская земля поражает всякого иноземца обилием куполов и крестов. И радовался Ярослав, видя множество церквей и людей христианских. Оракситовал побеждаемый новыми людьми христианскими.